Князь Ружинский. Родмистр Анджей Янович Ружинский был потомком разорившегося польского княжеского рода. Его прадед, профессор и светило медицины, был приглашен лично канцлером Российской империи Виктором Павловичем Кочубеем для борьбы с эпидемией холеры 1831 года. Да так и остался в первопрестольной. Отец и дед верой и правдой служили русским царям в государственных департаментах, а Анджей С детства любивший лошадей, решил посвятить свою жизнь военному делу. С Польшей их уже мало что связывало. В доме говорили на русском языке, но по традиции еще давали детям польские имена, а по большим праздникам посещали католический костёл. Хороший командир это уже полпобеды. Таковым прозвал рот мистар Ружинский в полку. За храбрость и тактическую смекалку он был неоднократно отмечен командованием благодарностями и орденами. Да и среди солдат имел немалое уважение, но была у него одна слабость слабость к прекрасному полу. Впервые он влюбился еще в училище в одну из кортизанок и умудрился три дня прожить в доме терпимости, настолько хватило денег. Когда он покидал это публичное заведение, хозяйка пошутила: "Если тебя выгонят, приходи, я усыновлю". К счастью, обошлось строгим взысканием и трехнедельным запретом на отпуск вступился сам начальник училища генерал-майор Самсонов, сказав: "Плох тот гусар, который не в силах потерять голову из-за женщины". Потом была служба в драгунском полку, и там опять роман с женой учителя словесности, дуэль с поручиком Артемьевым и связь со старшей дочерью командира полка. Отношения со служивцами ухудшались, его мало приглашали в приличные семьи, и это уже наводило на мысль подать в отставку, но тут вмешалась война. За год, проведённый в седле, он понял, что война это его мир. Пока на горизонте не было женщин, лучшего командира трудно было представить. В середине августа 1915 года, после тяжелых боёв и изнурительной жары, полк был отправлен для комплектации в резерв. Зная, что процедура-то займет не менее месяца, Ружинский тут же подал прошение о предоставлении отпуска. На следующий день его вызвал командир полка, полковник Каджар. Персидский принц по происхождению, он обращался к офицерам исключительно по имени и отчеству или по титулу, если таковой имелся. К тому же никогда не приказывал, а вежливо просил, но эта просьба имела больший вес, чем приказ. Князь, я получил ваш рапорт и намерен его удовлетворить. Вверенный вам эскадрон достойно выполнил все поставленные задачи, и заслуживает отдыха. А вас лично хочу примеривать этим краткосрочным отпуском. На командование оставите графа Толстого. он будет заниматься комплектацией эскадрона. Желаю хорошего отдыха. Благодарю, господин полковник. Позвольте узнать ваш маршрут. Домой, в Москву. Дальнейших планов не имею. В таком случае, князь, я хотел бы просить вас об одном одолжении. Всегда к вашим услугам. Я хочу просить вас передать письмо одной моей старой знакомой и надеясь получить от нее ответ. Буду вам за это очень признателен. Сделаю все, что в моих силах. Честь имею. Отклонившись, Ружинский вернулся в свое подразделение. Ефрейтор Гонта, старый тёртый калач, служивший денщиком и годившийся ему в отцы, уже чистил парадный мундир. В вашем огороде через пятнадцать минут все будет готово. Когда выезжаем, нет браток, Я еду сам, а ты остаешься здесь. Как так? А кто вам будет сапоги чистить? Ну, обходился же я как-то до этого без тебя. Кстати, а где те сапоги, которые мне Ильман подарил? Продал уже, наверное, старый лис. Обижаете, ваше благородие, Генчик достал из походного чемодана свернутые сапоги. Вот они, целехоньки. Ружинский тут же примерил, прошелся по комнате. Сапоги были первоклассные и размер подходящий. Хорошие сапоги. Одна беда голенище высокое, надо бы укоротить. Это мы мигом. Сейчас несу полковому сапожнику. Завтра утром будут как новенькие.